Нет востока без запада. Достижения науки и техники помогают нам почувствовать многоликость и целостность мира, открывают новые, поистине безграничные возможности для обмена культурными ценностями. Однако в представлениях многих людей всё ещё превалирует инстинктивный европоцентризм. Привычка сводить истоки общей человеческой цивилизации лишь к античному греческому искусству, римскому праву, христианским заповедям. Все же остальное, дескать, восточная экзотика. Размышления, а вернее сказать измышления о несовместимости духовного наследия Запада и Востока были особенно модны у хозяев заморских владений, считавшие, что за Суэцсом можно де не вспоминать о десяти заповедях. Дабы оправдать подобный цинизм, создавались стереотипы: Запад это гуманизм, Восток деспотизм. Запад возвеличивает человека, Восток фанатически поклоняется богам. Запад активен, служит генератором прогресса, Восток же пассивен, привержен традициям прошлого. А между тем Конфуций ещё 25 столетий назад говорил, что принцип жэнь, гуманность, человечность, должен лежать в основе общественных отношений. Не случайно идеи древнекитайских философов вдохновляли французских просветителей, энциклопедистов XVIII века. Если европейцам 1572 год напоминает о Варфоломеевской ночи, Когда католики учинили кровавую расправу над гугенотами, то мусульманский правитель Индии Акбар в том же самом году провозгласил религиозную терпимость основой государственной политики. Нелепо утверждать, будто делом Запада было всегда изобретать, а Востока перенимать. Процесс больше похож на улицу с двусторонним движением, где в различные часы доминируют разные потоки. Не случайно у европейцев прижились арабские цифры. Именно с Востока пришли к нам в средние века многие достижения математики, астрономии и медицины. А кто, как ни китайцы, дали миру бумагу, компас, порох? Впрочем, движение было встречным. Во второй половине XIX века Япония, отказавшись от длительной самоизоляции, Принялась активно заимствовать научно-технические достижения Запада. И как раз тогда же японские цветные гравюры эпохи Токугава вдохновили таких европейских художников, как Ван Гог и Гаген, бросить вызов канонам западной живописи. Следы взаимопроникновения различных культур лучше всего хранят камни и исторические памятники. Мне довелось побывать в трёх десятках стран. повидать много чудес света, то есть выдающиеся сооружения различных эпох, и даже не являясь специалистом, а лишь опираясь на личные впечатления, я вновь и вновь убеждался, что древний мир был отнюдь не столь разобщенным, как это могло бы казаться современникам телевизоров и реактивных самолетов. Народы общались и обогащали друг друга гораздо больше, чем мы порой можем представить. Будучи многоликим, он целостен. Наш взаимосвязанный и взаимозависимый мир, и он был таковым ещё задолго до ядерно-космического века. Путевые заметки, собранные в этой книге, представляют собой впечатление очевидца. Они помогают ощутить атмосферу каждой страны, особенности её быта и традиции, рассказывают о её исторических памятниках. А камни прошлого, как говорил Рэррих, это ступени, которые ведут в будущее. Думая над композицией книги, я решил начать с самых дальних краёв к востоку от Москвы, а кончить самым медальными на запад от неё, то есть расположить заметки в виде воображаемого кругосветного путешествия от Новой Зеландии до Перу. Новая Зеландия самая дальняя даль Проснулся от странного, непривычного стука в окно. По стеклу били не капли, а струи дождя, словно кто-то в упор поливал дом из брандспойта. После очередного землетрясения, как тут часто бывает, над Веллингтоном разбушевалась ненастье. По радио передали: скорость ветров в проливе Кука достигла 60 узлов. Не работают паромные переправы, закрыт столичный аэропорт. Итак, я в Новой Зеландии, в одной из самых далёких от нас точек на глобусе. Помню, как живя в Лондоне, я показывал гостям из Москвы гринвичский меридиан. Туристам там обычно поясняют, что если бы просверлить земной шар насквозь, то на противоположной стороне его, где люди как бы ходят вверх ногами, как раз она находится Новая Зеландия. Когда видишь эту страну на карте Папуаши, может показаться, будто она расположена бок о бок с Австралией, во всяком случае, не многим дальше, чем, скажем, британские острова от европейского материка. В действительности же, перелететь из Сиднея в Веллингтон всё равно что попасть осенью из Крыма в Прибалтику. В мартовские дни Сидней ещё не ощущает прихода осени. Городские пляжи полны загорелыми людьми. Сюда торгуют арбузами. Через три часа полета Веллингтон встречает сплошной завесой дождя. Пронизывающий ветер рвет из рук, выворачивает наизнанку зонд. А температура уже не 28, а всего 10 градусов. Почему же такой резкий перепад? Прежде всего, Тасманово море. Это не Ла-Манш, а две тысячи километров водного простора. К тому же Новая Зеландия столица лежит на гремящих сороковых широтах, известных своими штормами. Главное же, Веллингтон вырос как раз в том месте, где пролив Кука образует единственную узкую щель в горной цепи длиной около полутора тысяч километров, которая тянется через оба острова, составляющих Новую Зеландию. Поэтому в сфере по южные ветры, что дуют из Антарктики, устремляются в этот узкий коридор, словно в открытую для сквозняка дверь. Из туристического справочника я встوعю, что средняя температура осенних месяцев, то есть марта, апреля и мая, колеблется в Веллингтоне от 10 до 20°. Градусов. В городе бывает 2000 солнечных часов в году. Потём несложного зелени Легко определить, что погода там, мягко говоря, не балует. 2 месяца лета, остальное осень. Так определяют климат под дутовым ветрами Веллингтон. Но неожиданный контраст между двумя соседними странами, пожалуй, ещё больше, чем в климате, проявляется в характере и образе жизни людей. Когда в Лондоне куранты Большого Бена бьют полдень, в Веллингтоне наступает полночь. Но это самая далёкая от Англии страна, гораздо ближе к ней, чем другие бывшие британские владения к востоку от Суэца. Во всяком случае, в Новой Зеландии чаще замечаешь английские черты, чем, скажем, в Австралии. На то есть свои причины. Австралия стала колонией как каторжное поселение. Во времена королевы Виктории далеко за моря принудительно отправляли возмутителей спокойствия. В Новой Зеландии дело обстояло иначе. Её заселяли не сыны сильные, а младшие отпрыски земельной аристократии, вынужденные искать счастья за морями. В Англии издревно существовало право первородства, не только титул, но и семейное поместье доставалось лишь старшему сыну. А остальным нужно было самим заботиться о будущем, идти на государственную службу или поселяться в колонии. В 1838 году новозеландская компания задалась с целью создать как бы вторую Англию на этих далеких островах. Завладев землями местных жителей, она стала определенными участками продавать их представителям знатных английских семей. Каждый владелец такого надела сам вербовал себе рабочую силу из простонародья. Важно подчеркнуть, что с начала колонизации Новой Зеландии направление её развития определял просвещённый помещичий класс, делавший ставку на аграрсовые методы хозяйствования. Так на противоположном краю земли возник как бы слепо к Англии. Если австралийцы, по-американски примлейные и демократичны, то новозеландцы сдержанны и корректны, как англичане, хотя проще и демократичнее. в человеческих отношениях меньше привержены сословным различиям. А в вечье царства. Путешествуй по Новой Зеландии, то и дело вспоминаешь Англию, а вернее сказать, Шотландию с её гористом лельефу. Мне довелось пересечь на автомашине половину страны, проехати с конца в конец северный остров от Веллингтона до Окленда. Едешь больше 700 км. И почти на всём пути видишь зелёные, словно причёсанные холмы и изредка колокольные сельских церквей, белые дощатые домики под черепичными крышами. Куда ни глянь, пасутся стада серых пушистых овец или чёрно-белых коров, нотщетно искать привычную фигуру пастуха. Кажется, что здесь, как в сказочной стране, описанной Свифтом, обитают не люди, а животные. Впрочем, это близко к истине. Ибо при населении в 3 с лишним миллиона человек в Новой Зеландии насчитывается 70 миллионов овец, а поголовье крупного рогатого скота приближается к 10 с лишним миллионам. Человека не видно, но сделано им на лицо. Безупреная и изумрудная зелень новозеландских лугов не дар природы, а результат кропотливого труда многих поколений колонистов. Люди раскорчивывали девственные Лисса превращая склон холмов в культурные пастбища, за ней паны не ухаживают как за газонами, периодически подсевают определённые травы, подкармливают их удобрениями с самолётов. В отличие от других британских колоний, богатых минеральными ресурсами, Новая Зеландия служила для метрополии высокопродуктивной заморской фермой. В течение целого столетия Сельскохозяйственная продукция обеспечивала 90% доходов от новозеландского экспорта, да и нынче этот показатель достигает 60%. Хотя в сельском хозяйстве занято лишь 11% рабочей силы, оно остается ведущей отраслью экономики и в сущности представляет собой высокоразвитую индустрию, использующую новейшие достижения науки и техники. Новая Зеландия стремится быть тихоокеанской Швейцарией в смысле безупречной репутации и качества своих продуктов. В животноводстве используют лучшие породы скота, от каждой коровы в среднем надоивают 5000 л молока в год. В мясомолочной промышленности наиболее эффективное оборудование. На качестве продуктов положительно сказывается и тот факт, что овцы и коровы круглый год содержатся не в стойлах, а на пастбищах. Новозеландские фермеры старательно выполняют специфические запросы импортёров. Например, овец, предназначенных для отправки на Ближний Восток, забивают с учётом мусульманских обычаев. Специально ради этого на бойне уменьшена сила электрического разряда, чтобы овца, по традиции обращённая головой в сторону Мекки, оставалась живой, пока из неё вытекает кровь. Переработка каждой туши на мясокомбинате представляет собой практически безотходное производство. Даже рога и копыты размалываются в муку и идут на корм скоту. Новая Зеландия крупнейший в мире экспортёр баранины и молочных продуктов, третий в мире производитель и экспортёр шерсти. Пастбищное животноводство остаётся ведущей отраслью сельского хозяйства, давая 4/5 его валовой продукции. 2/3 зерна, что выращивается в стране, идёт на корм скоту. Поначалу доход новозеландских фермеров зависел главным образом от шерсти, и поэтому они разводили преимущественно овец мериносовой породы. Но после того, как были изобретены холодильники, открылась возможность экспортировать в Европу мороженую баранину и сливочное масло, что существенно изменило структуру животноводства. Едешь среди ухоженных пастбищ, разделённых живыми изгородями, И думай, что это авцевоческое царство создавалось по образу и подобию Британии. Но вот с типично английскими приметтами начинают соседствовать тоже хорошо знакомые, но уж совсем другие японские черты: конусообразные сопки, глыбы застывшей лавы, серые пустоши, засыпанные пеплом после извержений, подобно Японии, Новой Зеландии, страна вулканов и землетрясень. Гейзеры, ки Мы побывали на озере Таупо. Вокруг него расположено большинство действующих вулканов страны, да и само озеро родилось в результате извержения. Проехали мимо геотермальной электростанции, использующей щедрое тепло недр, любовались гейзерами. Среди зарослей древовидных папоротников и другой пышной зелени из-под камней бьют струи белого пара и горячей воды. Видели кратер, полный серой грязи, который булькала как кипящая каша. Вверх взлетали крупные капли, напоминавшие жидкий бетон. Клубились паром, горячие ручьи, на их берегах желтели отложения серы. Туристским центром вулканического района стал городок Ро-Торуа. Он славится сернистыми источниками и целебными грязями. Но главная его достопримечательность — долина гейзеров. Зрелище, которое можно увидеть лишь на Камчатке, в Исландии или в Йеллоустонском национальном парке в США. Глядя на эти фонтаны, которые иногда будто бы включают чья-то невидимая рука, на клубы пара, пробивающегося между пористых, как пемз и камней, понимаешь, почему на языке коренных жителей Новой Зеландии именуется «Аотеароа» – «Страна Большого Белого Облака». Не случайно любимое национальное кушание маорицев это мясо или овощи, сваренные в кипящей воде гейзеров. Первым открывателем Новой Зеландии стал в 1642 году голландец Тасман, а первым европейцем, ступившим на её землю, в 1769 году был англичанин Кук. Когда в 1840 году страна была объявлена британским протекторатом, ее коренное население составляло около 150 тысяч человек. Сейчас в Новой Зеландии насчитывается свыше 300 тысяч маурийцев, это 9% населения. Зато среди безработных их 20, а среди заключенных 49%. Эта этническая группа наиболее заметна к северу от озера Таупо, особенно в районе Окленда, где к тому же осело около ста тысяч полинезийцев. Те и другие чаще всего заняты тяжелым, неквалифицированным трудом. В остальном же из-за жестких иммиграционных законов Новая Зеландия остается на редкость белой страной. Там почти нет индийцев, арабов, китайцев. 87% жителей – потомки выходцев из Европы, главным образом из Великобритании. В Ро-Та-Роа Туристам примерно показывают маврийскую деревню. Её, пожалуй, точнее было бы назвать этнографическим музеем. Самые интересные там мастерская, где местные жители занимаются резьбой по дереву. В этом виде прикладного искусства маврийцы преуспели больше всего. Они любят украшать резным орнаментом деревянные балки над входом в свои жилища, музыкальные инструменты, борта выдолбленных из брёвен челнов. На этих боевых каноэх, похожих очертаниями на современные торпеды, островитяне совершали далекие плавания по Тихому океану. Разглядывая эти орнаменты, стилизованные фигуры людей и животных, не можешь не думать о сходстве далеких друг от друга цивилизаций. Художественные приемы, присущие азиатскому искусству, неожиданно переплетаются здесь с приметами культурного наследия до Колумбовой Америки. Впрочем, вряд ли следует удивляться этому, ведь обитатели Мексики и Перу по преданию пришли из Азии через Беринга в пролив, а давние связи между Тихоокеанскими островами свидетельствуют и обобщение между обитателями обоих его побережья. Пожалуй, самый характерный элемент маорийской резьбы по дереву – фигура большеголового человека со сверкающими глазами из перламутровых раковин и высунтом вниз языком. Эта гримаса выражает у маорийцев дружелюбие. Их трехпалые руки символизируют собой цикл бытия, рождения, жизнь и смерти. Резные человеческие фигуры маорийцев имеют несомненное сходство с загадочными идолами на острове Пасхи. Те же непропорционально большие головы, вздутые животы. Примечательно, что в маорийских орнаментах встречаются изображения животных, которые в Новой Зеландии не обитают. Нечто вроде крокодилов или варанов, а также мифические существа, похожие на летающих ящеров. В мавристском прикладном искусстве существует чёткое разделение между мужскими и женскими ремёслами. Резчиками по дереву бывают только мужчины. Женщины занимаются плетением, используя для этого самые разные материалы: от камышовых прутьев до шерстяной пряжи. на которые нанизываются ракушки или орехи. Из таких своеобразных бус мастерят маврильские юбки, которые во время танцев гремят словно кастаньеты. Все изделия, созданные женскими руками, бывают украшены только геометрическими орнаментами, которые резко контрастируют с системой образов, присущей мужскому ремеслу резьбе по дереву. В маврильской деревне я впервые увидел киви которую считают национальным символом Новой Зеландии. Это безкрылая ночная птица величиной с судку, покрыта тонкими серовато-бурыми пёрышками, напоминающими грубую шерсть. Не случайно маорийские вожди имели обычай носить лёгкие тёплые накидки из этих пёрьев. На мой взгляд, киви с её длинным тонким клювом очень похожа на клубок шерсти, из которого торчит костяная спица. Действительно, птица символ Во-первых, она больше нигде в мире не водится, а во-вторых, она, подобно мешку шерсти в британской палате лордов, своим видом напоминает о том, что далёкая заморская ферма когда-то поставляла сырьё для английских сукон. Без традиционного рынка. Долгие годы новозеландская экономика была целиком привязана к британскому рынку. Сбыт шерсти, баранины, Масло и сыры был отлаженным и стабильным. Поэтому вступление Англии в общий рынок имело для Новой Зеландии поистине катастрофические последствия. Она разом лишилась преимущественного доступа к британскому потребителю. А к трудностям экспорта почти одновременно добавилось резкое вздрагивание нефти, которую страна вынуждена импортировать. Результатом всего этого стало резкое падение жизненного уровня. В 50-х годах Новая Зеландия числилась третьей по благосостоянию среди развитых капиталистических стран, членов организации экономического сотрудничества и развития, а ныне оказалась на одном из последних мест в этом списке. Новая Зеландия по-прежнему зависит от внешних связей. По объёму экспорта на душу населения она занимает одно из первых мест в мире. Англия, которая традиционно была её главным торговым партнёром, Нови-Зеландция переместилась на четвёртое место после Австралии, Японии, США. В силу своего географического положения, новозеландцы издревно привыкли следовать девизу "Сделай сам". Человек любой профессии может там не только застеклить окно или заменить водопроводный кран, но и собственными руками построить парусную лодку, смастерить прицеп для автомашины. Это бесспорное достоинство островитян кое-в чём стало превращаться в свою противоположность. Новозеландская индустрия всегда имела очень ограниченный внутренний рынок и не стремилась выйти за его пределы. Обрабатывающая промышленность традиционно считалась младшим партнёром сельского хозяйства. Её главными направлениями были сборка и ремонт сельхозтехники, переработка животноводческой продукции, товары народного потребления. предназначались лишь для внутреннего рынка. А высокая стоимость фракта защищала местных производителей от заморских соперников. И вот основа былого благополучия рухнула. Гарантированных рынков сбыта не стало, находить новые становиться всё труднее. С деятельностью высшего законодательного органа Новой Зеландии меня ознакомил член комиссии по иностранным делам и обороне депутат Брейбрук. Зал заседаний парламента имеет явное сходство с британской палатой общин. Те же обитые зелёной кожей диваны, та же процедура принятия решений: выйти из зала в одну дверь, значит проголосовать за, в другую проголосовать против. Палата представителей переизбирается каждые 3 года. В её составе 95 депутатов, причём 4 места постоянно закреплены за майорийской общиной. Члены палаты заседают в высоком двухъярусном зале Наверху галерея для публики и прессы, обрамлённая белыми колоннами. Нижняя часть стены облицована тёмным дубом. Вдоль этих деревянных панелей в два ряда размещены резные барельефы с названиями заморских сражений, в которых участвовали новозеландцы. Для моих родителей, тем более для их предков, патриотизм означал верность британской короне. Новозеландцы говорили о путешествии в Англию как о поездке домой. И также относились к защите интересов империи. В пересчёте на 1000 жителей наша страна понесла в первой и второй мировых войнах больше человеческих жертв, чем любой из бывших британских доминионов, рассказывает мой спутник. По его словам, переломным моментом для новозеландцев стали падение Сингапура в 1942 году и угроза японского вторжения Лондон оказался не в силах защищать свою далёкую заморскую ферму до японской оккупации дело не дошло зато в Новой Зеландии появились американцы членство в военном блоке ANZUS объединяющем Австралию Новую Зеландию и США обернулось причастностью к войнам в Корее и во Вьетнаме во вьетнамской войне участвовало около 6000 моих соотечественников отнёт немало для страны с 3-миллионным населением, говорит Брайбрук. Как видите, новозеландцам приходилось вновь и вновь приливать кровь далеко за морями, то во имя верности британской короне, то ради интересов Вашингтона. Но я думаю, что пора участия в чужих авантюрах прошла. Мы больше не намерены быть чьим-то оруженосцем. Мы хотим проводить политику, отвечающую нашим интересам, говорить собственным голос. Столица Аквиани. Окленд для новозеландцев всё равно что Сидней для австралийцев. В этом самом крупном городе страны с миллионным населением живёт втрое больше людей, чем в столице Веллингтон. Окленд очень похож на Сидней, и оба эти города часто сравнивают с американским Сан-Франциско. Те же застроены одноэтажными белыми домиками зелёные холмы. Те же тихие заливы с пляжами в городской черте и мачтами тысяч яхт на приколе. Тот же пахнущий морем и сухими травами воздух, и ба океан, как естественный кондиционер, отсасывает в часы отлива навиши над городом автомобильный чад. Если подняться на холм одинокого дерева, когда-то это гора служила маярицам, чем-то вроде крепости, можно окинуть взором почти весь Окленд. Город разросся на двухкилометровом перешейке между двумя гаванями. Одна из них является частью Османского моря, другая выходит на Тихий океан. Как и Сидней, Окленд город очень разбросанный, по площади он больше Лондона. Многоэтажные здания теснятся лишь в деловом центре, а в остальном Окленд состоит из предместей. Это город одноэтажных коттеджей, окружённых двориками величиной с наши садовые участки. Многие черты местного быта связаны именно с возможностью проводить большую часть года на открытом воздухе. На лужайке перед домом новозеландец принимает гостей, зажарив на углях баранью ногу. На заднем дворе он любит что-то мастерить в выходные дни. Окленд расположен на северной оконечности Новой Зеландии, наиболее защищенный от холодных антарктических ветров. Город тысячи парусов, как его называют за обилие яхт, соседствует с безбрежными просторами величайшего из океанов. И, видимо, закономерно, что достопримечательностью Окленда стал уникальный аквариум, дающий человеку возможность ощутить себя обитателем океанских глубин. В большинстве аквариумов посетители ходят вокруг прозрачных стен и смотрят на рыб, плавающий как бы в гигантской банке. В Окленде же человек может взглянуть на подводный мир изнутри, из прозрачного тоннеля, проложенного по дну аквариума. Ощущение удивительное. Ходишь среди рыб и осьминогов, которые плавают не только справа и слева, но и над тобой. Каких только обитателей подводного царства там нет, полосатых, пятнистых, разноцветных. Медленно проплывают гигантские электрические скаты, треугольными очертаниями, похожие на дельтапланы. Стрелой проносятся красавицы акулы, напоминающие крылатые ракеты. Невольно вздрагиваешь, когда такая серебристая торпеда устремляется навстречу и проносится над твоей головой, показав белое брюхо и полукруг пасть. Да Новая Зеландия окружена морями. Это страна, которая живёт за счёт заморской торговли, и большинство соседей, которые тоже представляют собой страны и государства. Нам редко приходит в голову, что мировоззрение в изначальном смысле данного слова Во многом зависит от того, с какой точки мы смотрим на окружающее. Новозеландцы, к примеру, часто пользуются картой, на которой центром полушария служит Веллингтон. До да чего же это непривычная проекция мира. Знакомые контуры континентов вообще остаются вне поля зрения, кроме Антарктиды на юге, до да Австралии на западе. Лишь у одной кромки полушария видны страны Юго-Восточной Азии, а у другой – оконечность Южной Америки. Все остальное – голубой цвет, то есть безбрежные водные просторы. Географически Новая Зеландия расположена на юго-западном углу треугольника, который образует Полинезию. Отсюда 8 тысяч километров на север до острова Мидуэй и 6,5 тысяч километров на восток до острова Пасхи. Примерно в 2000 километрах находится Австралия, в восточнее же Новой Зеландии практически нет крупных участков суши вплоть до Южной Америки. Характерно, что именно в наши дни новозеландцы стали называть себя южно-тихоокеанцами, по-новому осознали свою принадлежность к этой части мира. По сравнению с Австралией, Новая Зеландия и прежде была гораздо теснее связана с океанией. Островные государства привыкли видеть в ней как бы метрополию и искать у неё политической и военной поддержки. Лидеры многих тихоокеанских государств получили образование в новозеландских вузах. Договор об безъядерной зоне в южной части Тихого океана, известный как договор Раротонга, ещё больше повысил международный авторитет Новой Зеландии. Уединённые острова, затерявшиеся посреди тихоокеанских просторов, в той части мира, где когда-то взметнулся грибовидный столб Хиросимы, где клубилось смертоносное облако Бекинь, отдалённая страна, верно ощутившая взаимозависимость с современным миром. Трёхмиллионный народ, который привлёк себе всеобщее внимание тем, что вопреки угрозам заговорил собственным голосом и доказал, что любое государство, большое, среднее или малое, способно внести существенный вклад в противодействие глобальной ядерной угрозе.